Глава 39. Заметки. Ничего хорошего не выйдет, если два осколка окажутся в одном месте. Мы согласились не вмешиваться в дела друг друга, и я разочарован тем, что лишь немногие из осколков соблюдали этот изначальный уговор. «Шалан может делать для нас заметки», — предложила ясно. Шалан в Синей хаве подняла взгляд от своей записной книжки. Она уселась на полу возле стены, покрытой изразцами, и собиралась на протяжении всей встречи делать наброски. Минула неделя после того, как она пришла в себя, и вслед за этим встретилась с Ясной возле хрустальной колонны. Девушка чувствовала себя все лучше, но в то же самое время все сильнее отдалялась от собственного «я». Это было и реальное ощущение — повсюду следовать за Ясной, как будто ничего не изменилось. Сегодня Даллинар созвал своих сияющих и ясно предложила провести собрание в подвальных помещениях башни, поскольку те были очень хорошо защищены. Она сильно беспокоилась о том, что за ними могут шпионить. Библиотеку освободили от куч рухляди, стайка ученых Навани со всей тщательностью занесла в каталог каждую щепку, пустота словно подчеркивала отсутствие сведений, на которые они так надеялись. Теперь все пялились на шалан. «Заметки?» — спросила девушка. Она едва следила за разговором. «Можно позвать светлость тешев Пока что группа была малочисленная. Черный Шип, Навани и их главные заклинатели потоков. Ясно, Ренорин, Шалан и Каладин Благословенный Бурей, летающий мостовик. Адалин и Элокор отсутствовали. Они отправились с визитом в Эденар чтобы изучить военные возможности армии Таравангиана. Малата открыла для них клятвенные врата. «Нет нужды звать еще одну письмоводительницу», — возразила принцесса. «Я ведь обучила тебя стенографии. Хочу проверить, насколько хорошо ты усвоила этот навык. Пиши разборчиво. Нам понадобится доложить моему брату о том, что будет решено здесь». Все сидели на стульях за исключением Калдина который прислонился к стене, суровой, как грозовая туча. Он убил Хеллорана, ее брата. Вспыхнула некая эмоция, но шалана ее погасила и засунула в чулан разума. Каладина нельзя было в этом винить, он просто защищал своего светлорда. Девушка встала, чувствуя себя ребенком, которому сделали выговор. Тяжесть взглядов присутствующих вынудила ее подойти и сесть рядом с Ясной, открыв блокнот с карандашом на готове. «Итак», — начал Каладин, — «согласно словам буря отца, всемогущий не просто умер, но обрек десять человек на вечные муки. Мы называем их «вестниками», и они не просто нарушили свои клятвы, они, скорее всего, обезумели. Один из них был у нас под опекой». Вероятно, самый чокнутый из всей компании. Но мы его потеряли в суматохе переселения в Уритеру. Короче говоря, все те, кто мог бы нам помочь, сошли с ума, умерли, стали предателями или как-то сочетают в себе три этих свойства. Он скрестил руки на груди. Кто бы сомневался. Ясно бросила взгляд на Шалан. Та вздохнула и записала краткое содержание того, что он произнес. Пусть даже его речь сама по себе и была кратким изложением чужого рассказа. «И что же нам делать с этими сведениями?» Реннерин сцепил пальцы и наклонился. «Мы обязаны пресечь атаку, приносящих пустоту», — заявила ясно. «Нельзя допустить, чтобы они слишком хорошо укрепили свои позиции». «Паршуны нам не враги», — тихо возразил Каладин. Шалан посмотрела на него. Что-то крылось в его волнистых темных волосах, мрачном выражении лица. но Он всегда был таким — серьезным, мрачным и напряженным. Как будто держал себя под строгим контролем, не давая разыграться собственным страстям. «Конечно, враги!» — отрезала ясно. «Они в процессе завоевания мира, даже если, согласно твоему отчету, они не так склонны к разрушениям, как мы опасались». «это племя все равно представляет собой огромную угрозу». «Они просто хотят жить лучше», — упрямо сказал Каладин. «Я могу поверить», — ответила ясно, «что у обычных паршунов действительно такие невинные побуждения. Но их вожаки, они-то как раз и желают нас уничтожить». «Согласна», — поддержала ее Навани. Их породило извращенное стремление покончить с человечеством. «Паршуны — это ключ», — продолжила ясно, листая какие-то заметки. «Судя по тому, что вы открыли, похоже, все паршуны могут в рамках естественного жизненного цикла создавать узы с обычными спренами. Те, кого мы называли приносящими пустоту, — на самом деле представляют собой сочетание паршуна и некоего враждебного спрена или духа. «Сплавленные», — добавил Далинар. «Отлично», — бросил Каладин. «Прекрасно. Так давайте же будем сражаться именно с ними. Зачем по ходу дела губить обычных... людей?» «Возможно», — проговорил ясно, «тебе стоит посетить видение моего дяди» и собственными глазами узреть последствия мягкосердечия. Увидев опустошение воочию, ты можешь изменить свою точку зрения. Светлость, я видел войну. Я солдат. Проблема в том, что идеалы расширили мой кругозор. Я не могу не видеть среди наших противников обычных людей. Они не чудовища. Далинор вскинул руку, не давая ясне ответить. «Капитан, твои слова делают тебе честь, а твои отчеты были чрезвычайно своевременными. Ты действительно видишь здесь какой-то шанс на примирение?» «Не знаю, сэр. Даже обычные паршуны в ярости от того, что с ними сделали». «Я не могу отказаться от войны», — напомнил Далинар. «Все, что ты говоришь, правильно, но в этом нет ничего нового». Я еще не бывал в битве, где какие-нибудь бедные дурни с обеих сторон, люди, которым вовсе не хотелось там находиться, не приняли бы на себя основной груз боли. — Возможно, — заявил Каладин, — это должно заставить вас пересмотреть другие войны, а не использовать их ради оправдания этой. У Шалан перехватило дыхание. — Такие вещи не говорят черному шипу. — Капитан... «Я бы хотел, чтобы все оказалось так просто». Далинор тяжело вздохнул, и Шалан показалось, что он выглядит усталым. «Скажу-ка я вот что. Если мы можем быть в чем-то уверены, так это в том, что нет ничего аморального в защите собственной Родины. Я не прошу, чтобы ты отправился на войну, бездумно выполняя приказ, но прошу, чтобы ты защищал тех, кто в этом нуждается». — Олеткар в осаде. Может, его осаждают невинные, но ими управляет зло. Халадин медленно кивнул. Король попросил меня помочь ему открыть клятвенные врата. Я согласился. — Как только мы позаботимся о безопасности родного края, — продолжил Далинар, обещаю сделать то, о чем я даже не думал, до получения твоих отчетов. «Я буду стремиться к переговорам. Узнаю, есть ли какой-то способ выйти из этой ситуации, не сталкивая наши войска». «Переговоры?» — изумилась ясно. «Дядя — это искусные, древние, сердитые твари. Они тысячелетиями пытали вестников лишь ради того, чтобы вернуться и уничтожить нас». «Посмотрим», — уклончиво ответил Далинар. «К несчастью...» Посредством видений мне удалось связаться с кем-то из города. Буреотец обнаружил, что Холлинар для него — темное пятно. Нава не кивнула. И, похоже, это как-то связано с отказом Дальперьев в городе. Отчет капитана Каладина подтверждает то, что содержалось в последних сообщениях, полученных оттуда. Враг собирает силы, чтобы атаковать столицу. Мы не можем узнать, каким будет статус Холлинара к тому моменту, как туда прибудет наша ударная сила. Капитан, возможно, вам придется пробираться в оккупированный город. — Только не это! — прошептал Ренорин, опустив глаза. — Сколько людей погибнет на тех стенах, сражаясь с ночными кошмарами? — Нужно больше сведений, — решила ясно. — Капитан Каладин, сколько людей ты сможешь взять с собой в Алеткар? Я планирую полететь впереди бури, как сделал, возвращаясь в Уритеру. Поездка будет тряская, но, возможно, сумею взлететь выше ветров. Надо поупражняться. Так или иначе, думаю, смогу взять с собой небольшую группу. Много людей тебе не понадобится, — заметил Даллинар. Ты и несколько лучших твоих учеников. Я бы послал с тобой Адалина, чтобы на крайний случай у вас был... «Еще один осколочник. Может, шестеро. Ты и трое твоих людей, король Адалин. Проберетесь мимо врага, проникните во дворец и запустите клятвенные врата». «Простите, если это прозвучит грубо», — ответил Каладин, — «но Элокор лишний. Почему просто не послать меня и Адалина? Король, скорее всего, нас замедлит». Король должен отправиться туда по личным причинам. Между вами двумя есть какая-то проблема? Сэр, я поступлю как надо, независимо от моих чувств. И, возможно, эти чувства уже в прошлом. Как-то слишком мелко, — пробормотала ясно. Шалан вздрогнула и уставилась на нее. Слишком мелко? — Недостаточно амбициозно, — пояснила ясно, чуть тверже. Согласно объяснениям буря отца, сплавленные бессмертны. Ничто не остановит их перерождение теперь, когда вестники потерпели неудачу. Вот в чем заключается наша истинная проблема. У врага почти бесконечный запас паршунских тел, в которые можно вселиться. И судя по тому, что подтвердил на собственном опыте славный капитан, эти сплавленные могут выполнять нечто вроде связывания потоков. «Как нам с ними сражаться?» Шалан подняла глаза от записной книжки, посмотрела на остальных в комнате. Ренорин по-прежнему сидел, наклонившись вперед, сцепив руки, глядя в пол. Навани и Далинар смотрели друг на друга. Каладин продолжал стоять, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, но он пошевелился, словно чувствуя неудобство. «Что ж, — наконец произнес Далинар. Будем разбираться с проблемами по одной. Сперва Холинар. «Дядя, прошу прощения, я не согласна», — возразила ясно. «Пусть я и не спорю с первым шагом, но сейчас не время думать лишь о ближайшем будущем. Если мы хотим избежать опустошения, которое уничтожит мир, тогда надо воспользоваться прошлым в качестве образца и составить план». «Она права», — тихо сказал Ренорин. Мы столкнулись с тем, что убило самого всемогущего. Мы сражаемся с ужасами, которые уничтожают разум людей и разрушают их души. Мы не можем сосредотачиваться на мелочах. Он провел рукой по волосам, в которых было меньше белокурых прядей, чем у брата. Всемогущий! Мы должны мыслить масштабно. Но как с этим справиться и самим не обезумить? Далинар тяжело вздохнул. «Ясно. У тебя есть предложение о том, с чего начать?» «Да, ответ очевиден. Мы должны разыскать вестников». Каладин кивнул. «Потом», — продолжил ясно, — «нам надо их убить». «Что?» — рявкнул Каладин. «Женщина, ты сошла с ума!» «Буря-отец все разъяснил», — невозмутимо сказала ясно. Вестники заключили договор. Когда они умирали... Их души отправлялись в преисподнюю и удерживали там души, приносящих пустоту, не давая вернуться в мир. Ага. И потом вестников пытали, пока они не сломались. Буря отец сказал, их договор ослабел, но не говорил, что он уничтожен. Напомнила ясно. Предлагаю, чтобы мы, по меньшей мере, проверили, не хочет ли кто-то из них вернуться в преисподнюю. Возможно, они все еще в силах предотвратить перерождение вражеских душ. Или так, или мы полностью уничтожим Паршунов, чтобы врагу не в кого было вселиться. Она посмотрела Калладину в глаза. Перед лицом такого выбора я бы сочла жертву в виде одного или нескольких вестников скромной ценой. «Клянусь бурей!» — Каладин резко выпрямился. «Тебе знакомо слово сопереживание?» «Мостовичок, у меня его в избытке. К счастью, я разбавляю его логикой. Тебе бы не помешало приобрести ее хоть немного». «Послушайте, светлость!» — ядовито начал Каладин. «Я, капитан, хватит!» — перебил Далинар. Он посмотрел на ясну. Оба замолчали, принцесса даже не пикнула. Шалан еще не видела, чтобы она к кому-то относилась с таким почтением, как к Даллинару. «Ясно. Даже если договор вестников еще в силе», — сказал Далинар, — «мы не знаем, останутся ли они в преисподней. Мы вообще не понимаем, каким образом приносящие пустоту там заперты. С учетом этого факта, их поиски выглядят отличным первым шагом. Они должны многое знать из того, что пригодится нам». «Я возлагаю на тебя составление плана, который позволит этого добиться». «А как... как быть с несотворенными?» — спросил Ренорин. «Есть и другие, вроде того существа, которые мы обнаружили здесь внизу». «Навани их изучает», — напомнил Далинар. «Дядя, мы должны пойти еще дальше», — предложила ясно. «Нужно следить за перемещениями, приносящих пустоту. Наша единственная надежда...» так разгромить их армии, что даже если вожаки и будут возрождаться снова и снова, им не хватит живой силы, чтобы одержать над нами верх. «Защита Олеткара», — настаивал Каладин, — «не означает, что надо полностью уничтожить паршунов, и капитан, если пожелаешь», — рявкнула ясно, — «я принесу тебе детенышей норки, чтобы ты с ними сюсюкался, пока взрослые занимаются планами». Никто из нас не хочет говорить о таких вещах, но от этого они не становятся менее неизбежными. С радостью не остался в долгу Каладин. А вам, в свой черед, я принесу для сюсюканья вывода кугрей. Будет в самый раз. Удивительное дело ясно улыбнулось. Капитан, спрошу-ка я вот о чем. Ты считаешь, игнорировать передвижение войск, приносящих пустоту, будет мудро? «Видимо, нет», — признался Каладин. «Возможно, ты думаешь, что мог бы натренировать своих учеников-ветробегунов, летать высоко и проводить для нас разведку. Раз уж дальперья оказались ненадежными, нам понадобится иной способ наблюдать за врагом. Я с радостью приласкаю небесных угрей, как ты предложил, если твои люди захотят потратить какое-то время, чтобы научиться им подражать». Каладин посмотрел на Далинора, который признательно кивнул. Отлично, бросила ясно. Дядя, твоя коалиция монархов великолепная идея. Мы должны перекрыть путь врагу, не дать ему распространиться по всему Рошару. Если... Она осеклась. Шалан замерла и взглянула на каракули, которая рисовала машинально. Вообще-то рисунок оказался чуточку сложнее каракулей. Это был... Вроде как полный набросок лица Каладина с сердитым взглядом и решительным выражением лица. Ясно заметила Спрэна творчество в виде маленького самосвета, который появился над верхней частью страницы. Шалан, покраснев, прогнала его. — Дядя, возможно, — проговорила ясно, бросив взгляд на записную книжку Шалан, — нам не помешает короткий перерыв. — Как пожелаешь, — ответил он. «Я не прочь что-нибудь выпить». Они разделились. Дали на Ренавани, негромко переговариваясь, отправились в главный коридор, где ждали охранники и слуги. Шалан с тоской проследила за ними взглядом, чувствуя приближение ясное. «Давай побеседуем-ка», — сказала принцесса, кивнув в сторону противоположного конца длинной прямоугольной комнаты. Шалан вздохнула закрыла записную книжку и последовала за Ясной в указанное место, где на стене был мозаичный узор. Вдалеке от сфер, которые они принесли на свое совещание, комната была погружена в полумрак. «Можно?» — спросила ясно, протягивая руку к блокноту Шалан. Та с неохотой его отдала. «Отличное изображение молодого капитана!» — язвительно похвалила ясно. А тут вижу три строчки заметок. После того, как тебе недвусмысленно наказали вести стенограмму, надо было послать за письмоводительницей. Она у нас была. Делать заметки — неунизительное поручение. Ты вполне бы могла с этим помочь. Если это не унизительное поручение, почему вы не занялись этим делом сами? Ясно закрыла блокнот и устремила на шалан спокойный, немигающий взгляд, тот самый, от которого шалан охватывала неловкость. Я припоминаю, заявила ясно, нервную, отчаявшуюся девушку. Она так неистово желала заслужить мое расположение. Шалан не ответила. Понимаю, продолжила принцесса, ты распробовала вкус свободы. Твои достижения замечательные. Ты даже сумела завоевать доверие моего дяди, а это нелегкое дело. Тогда, возможно, объявим о завершении моего обучения, а?» — предложила Шалан. «Я же теперь полная сияющая». «Сияющая, да? Полная? Где твоя броня?» э, «Броня?» Ясно тихонько вздохнула и снова открыла блокнот. «Шалан!» — проговорила она странно-утешительным тоном. — Я потрясена. — Правда потрясена? Но то, что я слышала о тебе в последнее время, меня тревожит. Ты вошла в доверие к моей семье и превратила формальную помолвку с Адалином в нечто весомое. Но взгляд твой блуждает, о чем свидетельствует этот набросок. — Я... Ты пропускаешь собрания, которые созывает Далинар. Продолжила ясно-мягко, но неумолимо. «Когда приходишь, устраиваешься в заднем ряду и почти не обращаешь внимания на происходящее. Он сообщил мне, что в половине случаев ты находишь какой-нибудь предлог, чтобы уйти пораньше. Ты провела расследование и выявила присутствие в башне несотворенной, а потом прогнала ее практически в одиночку. Но ты так и не объяснила, как нашла ее» когда это не удалось солдатам далинора Она посмотрела Шалан в глаза. «Ты всегда что-то от меня прятала. Некоторые твои секреты оказались очень опасными, и я не в силах поверить, что у тебя нет других, таких же». Шалан прикусила губу, но кивнула. «Это было приглашением, — сказала ясно, — поговорить со мной». Шалан снова кивнула. «Она же не работала с духокровниками. Это все вуаль. А ясне не нужно знать про вуаль. Ясно, не должна узнать про вуаль». «Ладно», — согласилась ясно, со вздохом. «Твое ученичество не завершено и не завершится, пока ты не убедишь меня, что соответствуешь минимальным требованиям, предъявляемым к ученой. Такими как...» овладение навыком стенографирования во время важных совещаний. Твой путь как сияющий — это другое дело. Не знаю, могу ли я быть твоей наставницей. У каждого ордена был особый подход. Но как юноша не может пропускать уроки географии просто потому, что преуспел на занятиях с мечом. Так и я не освобожу тебя от обязанностей моей ученицы лишь потому, что ты открыла в себе способности сияющей». Ясно вернула блокнот и пошла обратно к стульям, расставленным кругом. Уселась рядом с Реннерином и осторожными расспросами вынудила его заговорить. Он поднял голову впервые с начала собрания, кивнул и что-то пробормотал. Шалан не расслышала, что именно. — проговорил узор, — она мудрая. — Наверное, это меня сильнее всего бесит в ней, — ответила Шалан. Буря-свидетельница рядом с нею Я чувствую себя ребенком. М -м -м. Хуже всего то, что она, видимо, права, продолжила Шалан. Когда она поблизости, я действительно веду себя как дитя. Как будто часть меня хочет, чтобы ясно обо всем позаботилась. И я ненавижу, страшно ненавижу эту свою часть. И как же быть? Понятия не имею. Может, тебе стоит вести себя по-взрослому? Шалан спрятала лицо в ладонях, тихонько застонала и потерла глаза. Похоже, сама напросилась, не так ли? «Идем», — позвала она. «Давай высидим до конца этого совещания. Пусть мне и хочется удрать отсюда под каким-нибудь предлогом». м, -м, -м, -м заволновался Спрен. «Что-то в этой комнате...» «Что?» «Что-то...» — прожужжал узор. «Шалан...» «Здесь есть воспоминания». «Воспоминания?» Уж не Шейцмар ли он имеет в виду? Она избегала путешествий в ту реальность, по крайней мере, хоть в этом слушалась ясно. Шалан вернулась на свое место и, поразмыслив минутку, сунула Ясне записку. «Узор говорит, эта комната что-то помнит. Стоит ли изучить ее в Шейцмаре?» Ясна прочитала записку, а потом ответила. Я обнаружила, что нам не следует игнорировать случайные замечания наших спренов. Распроси его, я осмотрю это место. Спасибо за предложение. Совещание продолжилось, и теперь они обсуждали отдельные королевства Рошера. Ясно уделяла особое внимание тому, как заставить шинцев присоединиться к ним. На расколотых равнинах находились самые восточные из всех клятвенных врат, и они уже были под контролем Олете. Если бы у них получилось обрести доступ к самым западным, они смогли бы пересекать весь Рошер от входной точки Великих Бурь до входной точки Бурь и Бурь в мгновение ока. В подробностях тактику не обсуждали. Это было мужское искусство, и Даллинар хотел, чтобы его великие князья и генералы говорили о том, что происходит на полях сражений. И все же Шалан не упустила из виду, что ясно время от времени делает замечание тактического свойства. В таких вещах Шалан с трудом понимала свою наставницу. В определенном отношении ясно проявляла очень четкие мужские качества. Она изучала, что хотела, и говорила о тактике с той же легкостью, что и о поэзии. Могла быть агрессивной, даже хладнокровной. Девушка видела, как она самым натуральным образом казнила воров, которые попытались ее ограбить помимо этого но ну не стоило думать о ерунде но люди ведь всякой болтали ясно отвергла всех до единого соискателей ее руки включая некоторых весьма привлекательных и влиятельных мужчин люди удивлялись получается ее это попросту не интересует однако ясно наносила отменный макияж включая тени на веках и ярко-красные губы Она покрывала защищенную руку и поручала парикмахеру весьма замысловато укладывать косы. Труды и разум принцессы превращали ее в истинный образец воринской женственности. Рядом с ясной Шалан чувствовала себя бледной, глупой и плоской, как доска. «Каково же это — быть такой уверенной, такой красивой и одновременно такой непринужденной!» Конечно, у ясных Алин было куда меньше проблем. По крайней мере, она создала их для самой себя куда меньше, чем это получилось у Шалан. Тут девушка поняла, что прошла уже доброе четверть часа, а она опять не делала заметки, потому что все прослушала. Залившись краской, сутулилась на своем стуле и приложила все силы к тому, чтобы больше не отвлекаться. В конце совещания она вручила ясний лист правильной стенограммой. Та пробежалась по ней взглядом и приподняла безупречную бровь при виде строчки в центре, там, где Шалан отвлеклась. «Даленор что-то сказал», — гласила эта строчка. «Всякие важные и полезные вещи, поэтому я не сомневаюсь, что вы их запомнили и не нуждаетесь в подсказке». Шалан виновато улыбнулась и пожала плечами. «Пожалуйста, перепиши ее обычным письмом», — попросила ясно, возвращая лист. «Пошли одну копию моей матери, а другую — главной письмоводительнице моего брата». Шалан решила, что это означает конец разговора, и поспешила прочь. Она чувствовала себя ученицей, которую только что отпустили с уроков, и это ее злило. В то же самое время хотелось побежать и немедленно заняться тем, о чем распорядилась ясно, чтобы укрепить веру наставницы в нее. И это злило ее куда сильней. Она одолела лестницу, ведущую из подвала башни, избавившись от усталости при помощи буресвета. Две стороны ее натуры сталкивались и грызлись внутри. Она представляла, как проводят месяцы под бдительной опекой Ясной и в конце концов превращается в робкую письмоводительницу, чего всегда желал ее отец. Шалан вспомнил эти дни в Харбранте, когда была такой неуверенной в себе, такой скромной. Она не может к этому вернуться. И не вернется. Но как же ей поступить? Когда девушка наконец-то добралась до своих комнат, узор жужжал на нее. Она отшвырнула блокноты сумку, разыскала плащ и шляпу вуали. Вуаль точно знает, что делать. Но к внутренней стороне плаща оказалась пришпилена записка. Шалан застыла потом с внезапной тревогой окинула взглядом комнату, нерешительно вытащила булавку и развернула лист. В его верхней части было написано «Ты справилась с заданием, которое мы тебе поручили. Ты разобралась с несотворенной. И не только кое-что о ней узнала, но также спугнула. Как и было обещано, вот твоя награда». Ниже следующее письмо — содержит правду о твоем покойном брате, Нане Хеллороне, Акалите Ордена Сияющих Рыцарей Неболомов».